Дмитрий Евдокимов, Андрей Ермошин, два капитана. Спина к спине и доверяя лишь друг другу, они шагнули в мир другой, а там все то же, те же, так же. Вперед за правду, друг, прикрой. Пролог. Уважаемый слушатель, прежде чем ты приступишь к прослушиванию этой аудиокниги... Авторам хотелось бы сказать несколько слов о замысле, которые они преследовали при ее написании. Первонаперво нам хотелось бы отдать дань уважения замечательному писателю Андрею Крузу, создателю мира земли лишних, к огромному сожалению, скончавшемуся в 2018 году. Человек придумал новый, неизведанный и оттого такой интересный, манящий мир. Разведанная часть его новой земли еще слабо заселена, но там уже вовсю идет, когда скрытая, когда явная борьба за лучшее место под солнцем. Там не место слабым, там правит бал закон фронтира, позволяющий отстаивать свои права с оружием в руках. Именно этим обстоятельством объясняется выбор главных героев романа. Это не банковские клерки, не инженеры, не офисные работники, не врачи и не учителя. Это спецназовцы. Если точнее, два друга, два капитана СОБРа, Волею судьбы поставленных в такие условия, что уход на новую землю оказывается единственно возможным способом выжить. Именно богатый опыт и специальная подготовка наших героев позволяют им показать себя в лучшем свете, и профессионально, и человечески. Именно на земле лишних они могут чувствовать себя комфортно и не стесняться быть самими собой, мужчинами, которые разрешают трудные ситуации по местным законам, не боясь применять физическую силу и силу оружия, В новом мире наши герои найдут и друзей, и врагов, и любовь. Все как и на старой земле. И все по-особенному, потому что приключения на земле лишних раскрывают слушателю их характеры порой с самой неожиданной стороны. Итак, приятного вам прослушивания.